Глава 15. Кольцо господина канцлера произвело должный эффект, и спустя несколько минут после того, как продемонстрировала его библиотекарю, он вынес мне из хранилища ту самую книгу, которую лорд Водхаус советовал мне прочитать. Фолиант был увесистым, в переплете из кожи и без каких-либо украшений на корешке. Взяв его в руки, я ощутила запах старой бумаги и, поблагодарив библиотекаря, поспешила к свободному столику которых, кстати, сегодня было предостаточно. Помните, адептка Конрад, что данную книгу выносить за пределы библиотеки строго-настрого запрещается. Напутствовал у меня хозяин всех этих книг. Также запрещено делать какие-либо выписки из текста, такие как заклинания и сведения, которые нельзя распространять. Сплошные нельзя, подумала я, а вслух ответила. Я буду очень осторожной. И спасибо за предупреждение. Библиотекарь недовольно поджал губы. По его хмурому виду было понятно, что мужчине не понравилось то, что он сделал. Но пойти против распоряжения самого лорда-канцлера библиотекарь не посмел. А я, положив книгу на стол, присела, предвкушая те сведения, которые смогу подчерпнуть для себя из фолианта. Открыв книгу, замерла уже на первой странице, на которой были изображены все хранители в своих зверинных проявлениях. Они собрались в круг, и в центре стоял странный зверь, который одновременно включал в себя всех хранителей, то есть был чем-то иррациональным, словно сошедшим с полотна Дали. Впрочем, художник немагического мира сам бы сильно удивился, если бы увидел подобный рисунок. Этот зверь имел несколько голов, все они тянулись из огромного тела. Я видела совинные крылья, сложенные за спиной существа, лапы медведя, на которых оно стояло, длинный кошачий хвост и рога, венчавшие голову. На морде красовались отвратительные кабаньи-бивни, а из распахнутой пасти торчали острые крысиные зубы. «Ужас какой!» — проговорила я еле слышно, а затем бросила быстрый взгляд на библиотекаря, который занял свое место за столом и теперь что-то читал, не обращая на меня ни малейшего внимания. Но я подозревала, что он лишь делает вид, а на самом деле следит за мной, опасаясь, как бы я не нарушила правила пользования запрещенной книгой. «Хранителей двенадцать», подумала я, и мысленно, сама не зная, для чего это делаю, наверное, с целью убедиться, что не схожу с ума, пересчитала оборотней, собравшихся в круг. Здесь были они все, и лорд-крыса, и госпожа-сова, и медведь массивный и опасный, были и кабан с волком, была и кошка. Гибкое существо моего рода сидела на земле, обвив хвостом передние лапы и, прищурив глаза, смотрела на того, кто стоял в самом центре круга. Вот рогатый олень склонил голову, словно прислушиваясь к чему-то. А рядом с ним, застыв в кольцах длинного тела, огромный черный змей. Перевернув страницу, посмотрела название Фолианта и имена его создателей. Меня больше волновало то, что содержалось внутри книги. Но когда я начала читать... Оказалось, что у ее составителя очень тяжелый слог. Предложения глотались, будто камни. Мне казалось, что я продираюсь через болото, увязая на каждом слове. И первую главу со вступлением я благополучно решила пропустить. Интересно, господин канцлер сам читал этот труд? Подумала, я устала. Стоило отметить, что сама книга была очень старой и красивой. Издание еще рукописное, не знавшее печатных станков. Текст написан от руки и иллюстрации в нем нарисованы черными чернилами. Но от этого они не становились менее прекрасны. Вторая глава показалась мне еще меньше любопытной, чем первая. Но я доблестно проштудировала ее, скользя пальцем по строкам, опасаясь пропустить что-то важное. И только в начале третьей главы, наконец, нашла нечто, заинтересовавшее меня. «Камень всегда сам выбирает хранителя». Прочитала я и невольно рука потянулась к моему амулету, висевшему на шее. Я одернула себя и усмехнулась, посчитав это паранойей. Он всегда безошибочно определяет того, кто достоин быть его владельцем. Своему хозяину камень дает дополнительную силу, усиливает магию, восстановление после ранения или болезни, очищает ману и иногда служит как накопитель дополнительной мощи. «Ну и почему, спрашивается, у меня эта самая мощь до сих пор не проявилась?» «Но для единения камня и его хозяина нужно, чтобы они приняли друг друга. Если хозяин отказывается от камня, то не может принять и те дары, которые он в себе таит». Словно отвечая на свой мысленный вопрос, прочитала я. Это получается, если я приму камень и смирюсь с тем, что стала его хранителем, перестав мечтать о том, чтобы вернуть его Барлоу, то стану сильнее? Интересно. Не то, чтобы я хотела это осуществить, я не оставляла надежду вырваться из академии, но в последнее время ловила себя на мысли о том, что мне нравится учиться, нравится лекции и жизнь в общежитии. Нравится даже моя группа из насмешливых и чуточку грубых адептов-боевиков. И что самое удивительное, даже занятия на практике декана уже не так бесят. Если бы он еще не взял себе в привычку вытирать мной маты, я вообще была бы на седьмом небе от счастья. Впрочем, столько счастья будет перебор. Пролистав еще несколько страниц, выделила очередной параграф, который хотела бы запомнить. «Сила двенадцати камней, собранных воедино, может противостоять любому злу». Прочитала я и на несколько секунд зависла над фразой. В голове что-то щелкнуло, и я нахмурилась. «А что, если этот загадочный убийца именно для этой цели и собирает камни?» — подумала и продолжила читать. Но, соединив камни в единое целое, заклинание можно будет использовать только один раз, после чего камни потеряют свое могущество. «Вот оно что!» проговорила я и почти сразу поймала на себе недовольный взгляд господина библиотекаря. Он взглянул осуждающе, и, я извиняюсь, улыбнулась ему в ответ. Несмотря на то, что зал для чтения был почти пуст, здесь все равно не разрешалось разговаривать. Тем более с самой собой, что, вероятнее всего, выглядело очень подозрительно со стороны. Опустив глаза, задумалась. Мне показалось, что я знаю ответ. Нет, даже не ответ, Просто теперь я понимала немного больше, чем прежде. Дело в камнях. Но это было понятно сразу. Раньше я не знала о том, что силу, которую заключают в себе амулеты, каким-то образом можно извлечь и использовать. Видимо, та субстанция, которая находилась в камне, и была тем, что ищет враг круга. Он хочет собрать все камни и произнести заклинание. Только что ему это даст? Великую мощь? Превратит в бессмертного или всемогущего мага? Вот если бы сейчас рядом оказался господин канцлер, полагаю, я смогла бы получить некоторые ответы. Думается мне, лорд Вудхаус знает больше, чем говорит. Да и остальные тоже играют в молчанку. Не сомневаюсь, что они читали эту книгу. Вот только со мной никто не торопится поделиться сведениями. Словно я не часть круга. А ведь камень выбрал именно меня. Даже странно. Простую кошку, у которой и магии как таковой пшик. Вздохнув, склонилась над книгой и начала читать, надеясь отыскать информацию о тринадцатом хранителе. Честно говоря, до этого момента я думала, что этим хранителем является Торн, но теперь начала сомневаться в своих подозрениях. Вот только по этому поводу книга хранила упорное молчание. Я прочитала о том, как часто меняются хранители, и узнала, что только смерть освобождает камень от его хозяина. Зато сразу стало понятным, почему метаморф убивает. Ведь камни можно просто отнимать, не убивая. Но нет. В этом смысле смерти были объяснимы. Но легче от подобного знания не стало. С глотов пролистало бегло еще пару глав. Картинок было мало. Но те, которые я обнаружила, привлекали внимание не только искусным исполнением. Видимо, они передавали какие-то ритуалы. Только странное дело. В самой книге, как это обычно бывает, не было описания того, что изобразил художник. Словно книга и иллюстрации, являлись совершенно отдельными друг от друга вещами. Невольно принялась листать книгу, разглядывая картинки. И сама не заметила, как увлеклась этим занятием. А потому, когда в тишине прогремел голос библиотекаря, вздрогнула, ощутив желание задержаться в читальном зале подольше и еще немного изучить интересную книгу. «Время работы библиотеки подходит к концу», — каким-то загробным голосом проговорил мужчина. Я вскинула голову и взглянула на библиотекаря. Хозяин фолиантов и учебников поднялся и вышел из-за стола, всем своим видом показывая то, что и мне пора уходить. «Сдавайте, пожалуйста, книгу». Он улыбнулся, и я, со вздохом встав, взяла талмуд и с неохотой вернула его в протянутые руки мужчины. «Я приду завтра после занятий», — зачем-то сообщила библиотекарю. Но он, не ответив мне, удалился и я не нашла ничего лучше, как выйти из зала, а дальше и из здания, направившись в сторону общежития. Пока шла, перед глазами, сменяя друг друга, мелькали иллюстрации из фолианта. Вот члены круга стоят, сгрудившись над каким-то символом, нарисованным на полу. Руна или нечто подобное. Явно свидетельствовавшее о магии. В рунах я была не сильна. А в академии, насколько я была в курсе, Руноведение начинается только со второго курса. Я как-то не заметила, что кто-то из хранителей увлекался подобным искусством. Магия создания рун требовала огромной концентрации и вливания силы. Зато и давала много. Стоило узнать от канцлера об этом подробнее. Вспомнив Вудхауза, остановилась, обратив внимание, что прохожу как раз мимо ворот. Вдалеке горел свет в окошке старожки, Но не во дворе ни за стенами Академии, не увидела экипажа лорда-канцлера. Отчего-то вспомнила, что они с Торном и еще парой хранителей собираются искать семью мистера Муни. Я искренне понадеялась, что им удастся найти родных коня, и мысленно пожелала удачи крысе и даже волку. «Адептка Конрад!» Я подпрыгнула, испуганно обернувшись, и едва не обратилась, но, бросив взгляд назад, тут же успокоилась хотя сердце еще тревожно билось в груди. Мистер Феер поприветствовала Максимилиана. «Что вы делаете так поздно вне общежития?» спросил он. «Была в библиотеке, сэр», ответила я и немного удивилась. «С чего бы волку интересоваться мной?» А затем поняла. Его попросили приглядеть за неугомонной кошкой. Не иначе Торн постарался. «Видимо, хранители опасаются, что я сбегу и попаду в лапы метаморфа». Вот только я не настолько безмозглая, чтобы делать подобные глупости. — Я училась, сэр, — ответила Волку, решив не рассказывать о том, чем в действительности занималась в библиотеке. Все же Макс не один из хранителей, и не стоит ему знать о нашем сканцлером маленьком секрете. — Хорошо. Возвращайтесь в общежитие и отдыхайте. Утром вас ожидает тренировка, — произнес мужчина, и я поспешила последовать его совету храня зажатый в кулаке перстень лорда Водхауза. Мир, который так любила его адептка Кейра, Торну не нравился. Вот и сейчас, переместившись туда, он первым делом поморщился, уловив неприятные запахи, наполнявшие воздух. Выхлопы, гарь, какие-то химические ароматы, щекотавшие ноздри. Муни, стоявший впереди, огляделся и произнес. — Я пойду первым. — Хорошо. Согласился Алекс и обернулся к лорду-канцлеру, который, на мгновение задержав хранителя коня, вложил ему в руку простой, на первый взгляд, мешочек из холста. «Здесь дурманящий порошок. Убить не убьет во избежание ошибки, но заставит уснуть надолго и сразу», — предупредил Муни, крыса. Конь кивнул и первым вошел в подъезд невысокого загородного дома. Как понял Торн, этот дом принадлежал не только семье хранителя. По всей видимости, мистер и миссис Муни делили дом с еще одним семейством. На подъездной дорожке стояли сразу три автомобиля, а рядом с домом располагалась крепкая пристройка под авто. Сейчас дом казался пустым. В окнах не горел свет. Но едва они вошли в дверь, как Муни исправил ситуацию, щелкнув выключателем. Под потолком вспыхнуло такое непривычное магом электричество. Крыса прищурил глаза и отвернулся. А Торн быстро сказал, «Предлагаю рассредоточиться и осмотреть дом. Если бы они вернулись, я бы уже понял это». С горечью и отчаянием сказал конь, «Но мы ищем совсем другое, мой друг». Лорд-канцлер подошел к хранителю и положил ладонь на его плечо. «Мужайтесь, и все будет хорошо. Нашему врагу нужны не наши близкие, а ваш камень. Так что я не думаю, что им причинят вред». Услышав слова канцлера, Торн понял, старик-крыса не сомневается в том, где находится жена и сынишка Муни. Впрочем, и сам Алекс был уверен, что хозяин метаморфа похитил женщину и ребенка. Но они не могли не проверить правильность подобного подозрения. «Ищите знаки. Хоть что-то», — велел Вотхаус. «Да тут полно знаков». Уже оказавшись в гостиной, проговорил с долей сарказма Торн, намекая на относительный бардак, явно учиненный не миссис Муни, а кем-то посторонним. К волку присоединился хозяин дома. Едва переступив порог, он увидел перевернутый диван и разбитые стекла фоторамок, устилавшие пол под искусственным камином. Никто здесь ничего не искал. Лорд-крыса уже успел проверить магии здания. Это определенно был хозяин метаморфа. Мужчина обернулся к коню. «У вас же не было никаких криминальных связей в этом мире, мой друг? Никого такого, кто мог похитить ваших близких помимо нашего общего врага?» «Нет», — отрицательно покачал головой Муни. «Ничего такого. Мы со Стеллой жили мирно». Мужчины разбрелись по дому. Торн старательно принюхивался, пытаясь уловить посторонние запахи. И в какой-то миг ему показалось, что мелькнул аромат Гарри. Но сколько волк не пытался снова уловить запах, тот не поддавался. Исчез, будто его и не бывало вовсе. «Я проверю комнаты на втором этаже». Бросил он, предоставив крысе и коню осматривать нижний этаж. А сам быстро взбежал по лестнице и оказался этажом выше. Здесь располагались спальня и детская. В спальне все было на своих местах. Никакого погрома и лишних запахов. А вот в детской Алекс обнаружил то, ради чего они и пришли в этот дом. «Сэр Рихард! Муни!» — рявкнул он, подзывая хранителей. Муни поднялся по лестнице, а лорд-канцлер переместился посредством портала, зарасходовав для этой цели немного магии. Оба вошли в детскую и огляделись, но не сразу поняли, в чем дело. «Что вы нашли, Торн?» — спросил Вудхаус. «А вы сами посмотрите!» — усмехнулся Алекс, и кивком головы указал на прикроватный столик, на котором расположились лампа и какая-то железная машинка. А вот под машинкой и находилось то, что заинтересовало хранителей. «Позвольте». Муни на правах хозяина дома прошел вперед и протянул руку, чтобы взять сложенный вдвое тетрадный лист. «Ориан!» — предупредительно воскликнул канцлер, но конь даже не обернулся. Одним движением извлек бумагу из-под игрушки и поднес к глазам, раскрывая. Волк и крыса было шагнули к Муне, но конь внезапно вскинул руку, вынуждая мужчин застыть на месте. Его взгляд скользил по написанным строчкам, и выражение лица Ориона при этом было странным. Торну оно совсем не понравилось. «Что в письме Муне?» — спросил было он, но стоило Ориону дочитать написанное, как лист в его руке вспыхнул. И конь разжал торопливо пальцы, будто опасаясь обжечься. Пепел от сгоревшего почти мгновенно послания опустился на мягкий ковер. «Неприятно», — только и произнес канцлер. Заклятье, подтвердил волк, и оба почти одновременно задали вопрос. «Что было в записке, Орион?» Хранитель уронил руку вдоль тела. «Мне сказано, чтобы я ждал знака», — произнес он безразличным тоном. «Жена и сын у похитителя». Взамен он хочет получить мой амулет и лишь тогда вернет мне семью. Хранители переглянулись. У Торна появилось странное ощущение, будто конь что-то недоговаривает. «И это все, мистер мони уточнил канцлер. «Да», — ответил тот. «Вожжет». Как-то сразу понял Алекс, но задавать вопросы не стал. Оглянулся, встретив взгляд крысы, и коротко кивнул. Лорд Вудхаус тоже сделал вид, что ничего не понял. И пока, в присутствии коня, оба решили молчать. «Тогда, если мы узнали то, что хотели, стоит вернуться назад и помочь Барлоу переправить семьи остальных хранителей под защиту Академии». Стараясь говорить спокойно, произнес Торн. «Полагаю, это правильное решение», — кивнул канцлер. А Муни как-то подозрительно отвел глаза. «Не переживайте, Орион». Лорд-канцлер подошел к оборотню и положил свою руку на его плечо. «Пока амулет у вас, не думаю, что этот негодяй причинит вред вашим близким. Или в послании было что-то, о чем вы умолчали?» — уточнил он. Ориан качнул головой. «Тогда возвращаемся», — сказал Торн. «Здесь нам больше нечего делать». И первым вышел из детской. Сэм давно дрыхла под одеялом и видела десятый сон, А я никак не могла уснуть. Вертелась, крутилась, пытаясь улечься как можно удобнее, и почти сразу вскакивала, понимая, что все раздражает. Складка на простыне, одеяло, казавшееся душным и тяжелым, воздух в спальне и ветер за окном, который стучал веткой в соседнее окно. Как же бесит! И особенно не дают уснуть мысли о хранителях и о амулете. Откинув прочь одеяло... Легла, поправив подушку и вытянувшись во всю длину кровати. Достав из-под майки амулет, поднесла его к глазам, благо цепочка была достаточно длинной, чтобы я могла разглядеть камень, который выбрал меня как своего хозяина. Почему? Я до сих пор задавалась этим вопросом и не находила ответ. Сейчас камень лежал в моих пальцах и походил на обычную безделушку. На первый взгляд в амулете не было ничего значительного, и он казался спящим. «Ну и почему я? Объясни», — спросила шепотом, чтобы не разбудить спящую рядом соседку. Но, как и стоило ожидать, ответа не последовало, и я спрятала украшения под одежду. «Если я правильно все поняла из прочитанного вечером в библиотеке, то мне никак не отделаться от этого груза, быть одной из хранителей. Значит, вариантов нет. Точнее, есть. Один. Смириться и принять камень». Вот только никто не потрудился объяснить мне, как это сделать. А еще у меня был один вопрос, который я хотела задать лорду-канцлеру при следующей встрече. Могу ли я, пока мы с камнем не стали единым целым, отдать его назад? Ну, вдруг. Перевернувшись на бок, посмотрела в окно. За ним танцевали тени. Ночь растекалась темной краской с вкраплениями света, то ли от фонарей, что горели перед зданием общежития то ли еще от каких магических источников. Ветер продолжал стучать в соседнее окно, а сна как не было, так и нет. Я подумала о том, удалось ли ректору и остальным перевести семьи хранителей в академию. А еще невольно спросила сама себя, будет ли среди них моя ба. Должны привести и ее. Торн прекрасно знает, что у меня, кроме ба, никого нет на целом свете. И он пусть и вызывает у меня массу негативных эмоций, при этом остается весьма ответственным человеком. Значит, скоро баба будет здесь, если только согласится перебраться из нашего старого дома. А вот это, кстати, под вопросом». Покрутившись еще с полчаса, встала, осознав, что не усну. Окно и тьма манили. Кошка во мне проснулась и теперь изгибалась всем телом, протягивая и выпуская коготки. «Прогуляемся?» – спросила она. Я бросила еще один взгляд на кровать и поняла, что совершенно нет желания туда возвращаться, после чего смирилась с неизбежным и решила, что крыши меня сейчас манят больше, чем бессонница. — Прогуляемся, — проговорила одними губами, усмехнувшись и подумав о том, как такие разговоры с самой собой могут смотреться со стороны. — Одно хорошо — никто меня не видит. И Саманта спит сном безмятежного человека. Быстро сбросив шорты и майку, облачилась в обтягивающий костюм и приоткрыла окно. Забравшись на подоконник, обратилась. Мир стал больше, а я меньше. Посмотрев на Сэм, выскользнула на карниз и поспешила уже по старому и привычному пути к ветке, а по ней по дереву вниз, на траву. Опустившись на землю, поежилась, не удержалась и выгнула спину, запустив когти в короткую траву уже совсем жёлтую и чахлую. То, что скоро придёт зима, я уже чувствовала каждой шерстинкой звериной шкуры. В облике кошки обоняние и ощущения становились сильнее, и запахи казались более густыми, яркими. Наверное, будь я прежней свободной кошкой, сейчас бы упала спиной на траву и принялась кататься в ней, разминая спину. Но новую кейру сильнее манили крыши домов, Желание пробежаться, вскарабкаться как можно выше и посмотреть на округу внимательным взглядом второй ипостаси. Мысленно приказав себе обходить стороной административный корпус, направилась к стене заграждения, решив сначала пройтись по периметру вокруг академии. Нет, к главному корпусу не подойду даже на пушечный выстрел. Ведь каждый раз, как только превращаюсь в кошку и оказываюсь рядом с этим зданием, нахожу неприятности. Значит, надо делать выводы. И я свои сделала. На стену вскарабкалась с привычной лёгкостью. Стоило лишь немного разбежаться, оттолкнуться от земли и взбежать наверх. И вот я на стене. За ней дорога и город. Но туда мне хода нет. Я же дала слово. Обещала не покидать пределы академии. Но вот погулять по стене и осмотреть окрестности никто не запрещал. Я пробежалась, чувствуя с каким-то запредельным удовольствием, как под шкурой ходят упругие мышцы. Наверное, стоит почаще прогуливаться вот так, баловать свою кошку. А то я позабыла о ней. В последнее время так уставала, и было слишком много дел, чтобы расслабиться и просто погулять. И никакой компании не надо. Одной привычнее и спокойнее. Главное, не лезть туда, куда не следует. И у меня получится. Да и бояться здесь нечего. Вокруг преподаватели и хранители. Не могли же они все разом покинуть академию? Я не сомневалась, что не могли. Зачем-то, задрав хвост, продефилировала до ворот. Сейчас они были закрыты, но я не удержалась от того, чтобы не спрыгнуть на крышу старушки, а затем и не спуститься ниже, заглянув в окно, за которым горел свет. Фыркнула, отметив спящего на посту сторожа. Он уснул сидя и представлял собой забавное зрелище. Приоткрыв рот, мужчина так похрапывал, что я услышала эти звуки и через толщу деревянных стен. Снова вернувшись на крышу, а с нее на стену, было пошла дальше, когда краем глаза отметила внизу движение. Невольно остановилась, развернувшись так, чтобы было удобнее наблюдать, и посмотрела на дорогу, на которой застыл маленький и, как показалось, уже знакомый мне мышонок. «Неужели это тот самый мальчишка, которого мы поймали вместе с Крофтом?» Я даже немного свесилась вниз и потянула воздух, пытаясь уловить запах грызуна. Он не боялся меня. Выскочил прямо на дорогу и встал так, чтобы я увидела его. Странный какой-то. Сбежал из поместья Вудхауза, или это совсем другой мышонок? Запаха не было. Точнее, я его не ощутила, как не внюхивалась. А мышонок поднялся на задние лапки. Определенно, он тоже видел меня. И тот факт, что малыш меня не опасался, говорил о том, что это тот самый мальчик. Но почему он не превратится в человека? Если что-то случилось в поместье, почему не попросят помощи? Не постучит ворота. Я застыла, не зная, что делать. Спуститься вниз и разбудить старика-сторожа? Наверное, так и поступлю. Дернулась было, чтобы спрыгнуть на крышу, но остановилась, услышав жуткий писк мышонка. За спиной что-то вспыхнуло, хлопнуло, и я застыла, испуганно вцепившись когтями в дерево ворот. Там внизу запищали еще сильнее, пронзительнее. И от этого звука каждый волосок на моем кошачьем теле поднялся, встал на дыбы. Дрожь страха пробежала по коже, а внутри образовался какой-то ком. Ледяной, жуткий. Сама не знаю почему, но я обернулась и почти сразу пожалела об этом. Наверное, стоило бежать прочь, поджав хвост. Зрелище, представшее моим глазам, было страшным. Даже я сказала бы жутким, будь я в человеческом облике, Заорала бы не своим глазом. А так? Так я лишь мявкнула, хрипло и противно. Внизу, распластав лапы, стояло существо. Я не знала, как описать его точно. По виду оборотень, волк. Огромный, черный, с глазами, горевшими потусторонним алым светом. По длинной густой шерсти, будто замысловатые узоры, струились в сполохе огня. Казалось, шерсть существа горит. А сам он, запрокинув вверх голову, смотрел на меня. Да так пристально и зло, что я едва не свалилась вниз. Но хуже всего было то, что под его лапой между когтей, впившихся в мерзлую утрамбованную колесами экипажей землю, извивалась тельце бедного мышонка. И теперь я не сомневалась, что это тот самый мальчик, Крис. Застыв, глядела на монстра. А в голове мелькало одно и то же слово, будто заклинившая пластинка граммофона, повторявшая «метаморф». «Метаморф! Метаморф!» «Так вот ты какой! Ужас хранителей!» Только и подумала я, удивляясь тому, почему сторож не услышал шум и сейчас не выглянул из своей коморки. Но человек спал крепко, а зверь продолжал стоять и смотреть на меня, явно чего-то ожидая. Надо было срочно бежать вниз, найти Макса или кого-то из хранителей, привезти сюда. Но я оставалась на месте и лишь глядела вниз на мышонка, который продолжал отчаянно пищать и трепыхаться под тяжелой лапой уродливого чудовища. «Неужели он пришел за мальчиком?» — подумала я. «Видимо, таинственный враг хранителей не отпускает легко свои жертвы». Моя фантазия нарисовала жуткую сцену, в которой малыш-оборотень убегает от метаморфа. Возможно, сюда он прибежал посредством портала, но зверь догнал его и здесь, у самых ворот перед Академией. А тут я. Слабая, никчемная кошка, которая ничего не может противопоставить этому монстру. И еще я понимала, что если сейчас уйду, мальчика заберут. И вряд ли я еще увижу его живым. Проклятье, выругалась мысленно. Не удаются мне в последнее время прогулки. Как не выйду, так попадаю в неприятности. Словно они сами находят меня. Нет. Точно, если сейчас выкарабкаюсь и останусь жива, то больше никогда и никуда, по крайней мере, не одна, как сегодня. Чудище внизу заурчало так утробно, что я едва не свалилась со стены. Широченная лапа метаморфа снова нажала на добычу, и мышонок запищал так отчаянно, что мое сердце облилось кровью. — Эй, ты! Морда! — закричала я. — А ну, оставь мелкого! Не стыдно обижать тех, кто слабее? И только сейчас обнаружила, что обратилась. Теперь на стене сидела не кошка, а настоящая я, человек. Кейра Конрад, собственной персоной в облегающем черном костюме, глядевшая на монстра, расположившегося прямо подо мной. «Спустись вниз, хранитель, иначе я раздавлю это ничтожество!» прозвучало в ответ, но я не заметила, чтобы метаморф открывал пасть, да и сам голос шел откуда-то издалека. Скинув голову, огляделась. Но за воротами царила ночь, разбитая на полосы света, падавшая от магических фонарей. «Мальчик погибнет!» И это будет на твоей совести, хранитель. Продолжил голос. «Иди к черту!» выругалась я и подтянула вверх ноги, намереваясь спрыгнуть со стены. Но не за пределы Академии, а на ее территорию. Вот только задуманное не получилось. Зверь изменился прямо на моих глазах. Секунда, и вот вместо волка внизу сидит огромная горилла. Прежними остались лишь эти жуткие глаза, горевшие адским пламенем на уродливой морде я застыв на стене увидела как тварь подхватила мышонка и сдавила в широкой ладони визг прозвучал такой что было удивительно как его не слышит дрыхнувшись в сторожке привратник отпусти животинку проговорила я не отрывая взгляда от бедного существа зажатого в лапе чудовища моего слуха хватило чтобы услышать тонкий хруст раздавшийся едва обезьянище стиснуло пальцы она не шутило она собиралась убить мальчика В том, что этот мышонок вполне себе оборотень, я теперь была убеждена на все сто процентов. «Да чтоб тебе!» — только и выругалась я. «Где, черт побери, бродят Торн и Ректор? Где все хранители или хотя бы один из них?» И, злясь на себя, уже понимала, что не уйду, не оставлю ребенка в лапе метаморфа. «Отпусти его!» — произнесла так громко, чтобы тварь услышала. «Я спускаюсь!» «Вот и хорошо!» Слово даю, мальчишка больше не пострадает. Прозвучал голос извне верилась с трудом. Кто-нибудь! заорала я не своим голосом, надеясь, что буду услышана, что помощь придет, но ответом была тишина. Да, не вовремя решили господа-хранители заняться перемещением своих семей. Не кричи: напрасно, хранитель, остальные тебя не услышат. Я всегда знаю, что они делают и что будут делать дальше. «Отпусти, мышонка!» снова попросила я, глядя неотрывно на могучую лапу метаморфа. «Конечно! Только спустись, и он отпустит мальчика!» прозвучало в ответ, и только тут я увидела его. Сомнений не было. Человек в черном, шагнувший словно из воздуха, материализовавшийся перед моими глазами, был враг хранителей. Тот, который убивал ради амулетов. Тот, кто управлял зверем. Сразу стало понятным, почему голос звучал извне. Я смотрела на высокую фигуру в мешковатом балахоне. Надвинутый на лицо капюшон скрывал облик незнакомца. Голос у него оказался приятным. Даже удивительно. Хотя не факт, что злодей обязательно должен обладать противным скрипящим басом. Фигура говорила о том, что передо мной, несомненно, мужчина. Высокий, крепкий. Я потянула носом в воздух и изумленно моргнула. Оборотень. Он такой же оборотень, как и я. Только и постась совсем не кошачья. Это или бык, или кто-то подобный. Точно не могу сказать. Но зверь не из простых. Крупный рогатый скот. Хотя не факт, что он не из диких. — Кто вы? — спросила, поразившись тонкости собственного голоса. — Слишком много разговоров, — бросил недовольно мой собеседник сообразив, что я попусту тяну время. Мощная лапа и начала сжиматься. Звереныш закричал так отчаянно, что я спрыгнула вниз, уже в прыжке, ругая себя, на чем свет стоит. Ноги коснулись земли, и крик оборвался. Огромная лапища разжалась, тельце мышонка упала вниз, и я едва успела, чтобы поймать малыша в полете. Он шлепнулся прямиком в мои подставленные ладони, а сама я проехалась на животе по земле. Но почти сразу, будучи кошкой, Поднялась на ноги. Вот только назад пути уже не было. За спиной встал незнакомец, а впереди, застыв в напряженной позе, сверкала глазами горилла, не сводя с меня пристального взгляда. «Мальчика хоть отпустите!» — попросила я. «Он мне не нужен. Он выполнил свою роль». В голосе незнакомца прозвучала насмешка. «Даже представить себе не мог, что все получится настолько быстро и легко». Я вздохнула, опустив взгляд на бесчувственное тельце. Метаморф сломал малышу ребра. Я чувствовала, как он тяжело дышит. Ему нужна помощь. И как можно скорее. А вокруг никого. На груди что-то словно обожгло огнем. Я опустила глаза, заметив, как по тканью костюма вспыхнул свет моего амулета. Впервые он вот так проявил себя. А я и не знала, радоваться мне или начинать плакать. Почти одновременно с этим на запястье щелкнул замок, и браслеты свалились с моих рук на землю. Я опустилась на корточки, ощущая на себе пристальный взгляд двух пар глаз, и даже не могу сказать, какие из них пугали меня больше всего. Наверное, те, которые я не видела, но чувствовала спиной. Хотя и метаморф заставлял мои поджилки трусливо трястись. Я помнила те жуткие картины, которые мне показывал Торн, и сейчас, надевая браслеты на тельце мышонка, Думала только о том, что таких идиоток, как я, видимо, жизнь ничему не учит. От добра добра не ищут. Это верно. Но я бы не смогла спокойно жить, если бы узнала, что из-за меня погиб ребенок. А в том, что метаморф раздавил бы малыша в своей лапище, я не сомневалась. Не успела бы я побежать за помощью. И все равно я была настоящей дурой. Закрепив браслет и бросила малыша через резные ворота. Теперь магия Академии пропустит его внутрь а я... Тельце упало на траву. Оставалось только понадеяться, что он не ушибся. Впрочем, ушиб всегда предпочтительнее смерти. Всегда поражался хранителем. Прозвучал голос, и я обернулась на звук. Незнакомец в капюшоне опустил руки, он точно смотрел на меня. Вот только я не видела его лица, и это пугало еще сильнее. Камень! Убийца поднял руку и протянул в моем направлении. Я взглянула на тонкие пальцы мужчины и попыталась снять с шеи амулет. Да не тут-то было. Камень мало того, что нагрелся и обжигал, так еще и сопротивлялся, явно не желая покидать мою шею. «Не получается», — призналась я после нескольких секунд бесполезных попыток. «Что ж», — проговорил незнакомец, и рука его упала вдоль тела. А я отчего-то отпрянула назад, сглотнув вязкий ком. Придется вам помочь, мисс. И щелкнул пальцами. Этот щелчок раздался так оглушительно, что мне показалось, что кто-то ударил в гонг. Нервы раскалились до предела. Я застыла на месте, успев за доли секунды передумать обо всем на свете. И обо всех. Успела и проклясть своих друзей-хранителей. Почему? Но почему никто не идет мне на помощь? Я ведь кричала. Я ведь звала. И даже старик-привратник дрыхнет в своей будке даже не зная о том, что сейчас меня убьют. Вся академия спит, и я обречена. И все же тело не подвело. Пока мой разум пытался размышлять и жалеть себя, тело отреагировало молниеносно. Да, я обещала отдать амулет, но я не обещала стоять на месте, а потому совершила прыжок в сторону, ускользая от метаморфа. Громадная горилла рухнула на землю на том самом месте, где я стояла мгновение назад. Страх закипел во мне сдавил виски, но и прибавил прыти. «Мы так не договаривались!» рассмеялся хозяин метаморфа. Кажется, он не сомневался в том, что получит мой амулет. А я, упав на землю, тут же сообразила, что опустилась на все четыре лапы уже в виде кошки, а не девушки. Ну и замечательно. Кошка я более быстрая. Сейчас взлечу на стену, и только меня и видели. И плевать на обещание. Ведь если оно дано негодяю и убийце то, возможно, совесть моя будет молчать. Да, я оказалась не такой честной и благородной, как рассчитывал незнакомец. И на стену забралась. И даже ухитрилась вцепиться лапами в самый край. Вроде бы до спасения рукой подать. Но что-то дернуло меня вниз, увлекая к земле. А затем боль прострелила ногу, обожгла адским пламенем. Мне бы время на регенерацию, но его у меня нет. Уже утром я была бы полна сил. Но доживу ли теперь до этого самого утра? Я упала вниз, обращаясь в человека. Ударилась, приложившись спиной о холодную землю. Перевернувшись, запрокинула голову к небу и даже успела увидеть звезды в опрокинутой сокровищнице ночи. А затем все исчезло. Вид разительно изменился, и надо мной нависла волчья морда. Шерсть метаморфа горела пламенем. Глаза, словно налитые кровью, уставились на меня. Из разинутой пасти дыхнула тленом, И я невольно вздрогнула, когда лапы чудовища сжались вокруг моих плеч. Волк навис, приготовившись к последней атаке, и я шепнула себе, что пора попрощаться с жизнью. Вот только зажмуриться не смогла. Так и лежала, глядя в глаза своей смерти. Волк был огромный, намного крупнее размером из прежде виданных мной. Необычный оборотень, которому место в страшных сказках, но никак не здесь, в городе. «Убей ее!» Короткий приказ прозвучал, как удар хлыста. И чудовище наклонилось ниже. Так стремительно, что я не успела даже вскрикнуть. А после произошло то, чего я уж никак не могла ожидать. Вместо того, чтобы разорвать мое горло, а затем и все мое бедное тело, как это проделал с бедной Аидой, владевшей амулетом хранителей до меня, Метамор вдруг застыл, потом закрыл пасть и обнюхал мое лицо, щекотя кожу вонючей шерстью и жали ее искрами, сыпавшимися с волчьей шкуры. Я даже перестала дышать, не понимая, что вообще происходит и почему я жива. Амулет на шее нагрелся до такой степени, что теперь сжег кожу, причиняя боль. Но я не могла пошевелиться, находясь под чудовищем, не сводившим с меня жуткого взгляда. «Что ты медлишь, тварь?» Взревел незнакомец, и тело метаморфа дернулось, словно его ударили. Причем так нехило ударили. Зверь зарычал и поднял огромную голову. Я заморгала, пытаясь что-то сообразить, а затем зашевелилась в попытке выползти из-под монстра. А секунду спустя в тело метаморфа снова ударилось нечто мощное, сбросив чудовище в сторону. Я тут же села, успев рассмотреть темный силуэт нового персонажа этой страшной картины. Волк, по размерам самую малость уступавший метаморфу, свалил противника в паре метров от меня. Придавив его лапами, он пытался добраться до горла врага, А я тем временем поднялась на корточке, а затем и на ноги, оглядываясь по сторонам. Лорда Вудхауза я заметила почти сразу. Мужчина бежал со скоростью, удивительной для его почтенного возраста. Он находился в десятке метров от ворот, но уже вскидывал руку, и я разглядела на ладони канцлера зарождающиеся сгусток магии. Прямо за ним в паре шагов бежал мистер Муни. А еще секунду спустя, до того, как крыса успел метнуть в нашего общего врага пламя, тот прыгнул в сторону, открывая портал. Причем проделал он это настолько быстро и слаженно, что я успела изумиться. Миг, и незнакомец в капюшоне исчез в темном водовороте перехода, и пламя, не достигнув цели, рассыпалось искрами. «Кейра!» — вскрикнул Вудхаус. Мистер Муни обратился вот мгновение назад по дорожке бежал человек а спустя удар сердца застучали копыта и великолепный жеребец остановился возле волков сцепившихся в схватке цела лорд канцлер оказался рядом схватил меня за локоть заглядывая в глаза а после бегло осмотрел на предмет повреждений я же кивнула и прохрипела внезапно осипшим голосом целами лорд зачем ты кивнув мне Вот хаос развернулся к порталу, но не успел достичь темной воронки, как она, свернувшись, захлопнула, закрывая переход. Проклятье! Вырвалось у канцлера. Волки рвали друг друга с таким остервенением, что приблизиться к ним было невозможно. Муни застыл, следя за схваткой. Лорд-канцлер поднял руку, призывая силу, но нанести удар не решался, опасаясь ранить своего друга. Я же, находясь в какой-то прострации, смотрела на волков и думала только о том, Почему Метаморф не послушался приказа хозяина? Что его остановило? Или это была лишь неудачная заминка? Но тогда почему он обнюхал меня? Нет, что-то во всей этой истории не складывалось. «Торн, отойдите!» — крикнул Вудхаус. Где-то за стеной послышался шум, и я невольно хмыкнула, сообразив, что, наконец, кто-то заметил недоброе. И, видимо, спешит на помощь, еще не подозревая, что эта помощь едва не запостала По крайней мере, для меня. «Алекс, дайте мне возможность ударить, тварь!» Повторил канцлер, но волк то ли не слышал крысу в полудраке, то ли просто не мог дать Вудхаузу возможность нанести удар. Вот заскрипели ворота. Я увидела, как к нам выскочили несколько мужчин. Узнала среди них профессора по истории, и даже сторож, видимо, проснулся. Но очень вовремя. Тем временем метаморф, изловчившись, ухватил своего противника за шею, перевернулся и со всей силы ударил деканом об землю. После чего отпрыгнул в сторону и обратился в нечто новое. Длинная лента, толстая, увенчанная большой головой, с неизменными алыми глазами упала на дорогу. Свернулась в тугую пружину, а затем прыгнула вперед, распрямляясь. И я поняла лишь мгновение спустя, что происходит. Под метаморфом раскрылся портал. Секунда и магический удар ушел в землю, оставив после себя достаточно глубокую воронку. «Ушел, гад!» — выругался крыса. «Я ожила», — перевела взгляд на поднимавшегося волка, отметив, что они с метаморфом порядком намяли друг другу бока. А еще, еще на его шее была кровь, и мое сердце от чего то сжалось. Захотелось подойти, помочь, но я вовремя одумалась и, вместо того, чтобы рвануть к декану, бросилась к воротам, туда, где лежало тельце мальчика. Мне показалось более важным взглянуть на ребенка и понять, что с ним случилось и насколько сильно он пострадал. Никто и не думал останавливать меня. Профессора суетились за воротами. Канцлер разочарованно смотрел на пространство, где минуту назад кружилась воронка портала. И я скользнула на территорию академии, запоздала, вспомнив о том, что без браслетов и без сопровождения находиться там не могу. Только удивительное дело. Ничего не случилось. Кара меня не настигла. И только амулет на шее снова нагрелся, но совсем немного. Мышонка я нашла на земле. Придавленный браслетами, он очнулся и теперь отчаянно дергал лапой, оказавшись в их плену. Подхватив малыша на руки, вернулась назад. Вышла за ворота и приблизилась к канцлеру, отметив краем взгляда Торна, уже вернувшего себе прежний облик. Выглядел он не самым лучшим образом. Но на меня даже не смотрел. И я, вдохновленная отсутствием интереса со стороны декана к своей особе, привлекла внимание Вудхауза, протянув ему пострадавшего малыша. «Ваш подопечный, сэр!» И при этом осторожно сняла с мышонка браслет. «Метаморф, по-моему, сломал ему ребра. Мальчику нужна помощь лекаря». Вот Хаус резко развернулся ко мне и уставился на грызуна удивленным взглядом. «Но это не Крис. Только и проговорил мужчина. Тогда я не успела договорить. Мышонок обратился прямо в моих руках, и я едва успела подхватить детское тельце, прежде чем ребенок рухнул на землю, издав сдавленный стон. «Да кто же это?» Водхаус подскочил ко мне, намереваясь помочь, и я передала оборотня в руки хранителя. Сама же подняла браслеты, но не спешила надевать оковы, от которых еще недавно хотела избавиться. Подцепила их пальцами левой руки и перевела взгляд на канцлера. «Муни!» Разглядев лицо мальчика, рявкнул лорд-крыса. Ориан подбежал к нам так быстро, что едва не сбил меня с ног, потому что я не успела вовремя уйти с дороги коня. Увидев мальчика, он наклонился к нему и подхватил на руки в не своим голосом. «Лекаря! Богами молю! Лекаря!» После чего, продолжая кричать, ринулся в сторону ворот. Я проводила его взглядом, пока господин канцлер поднимался с колен. «Что с ним?» — только и спросила я. «Это его сын», — просто ответил Вудхаус. «Как?» — произнесла и осеклась. «Так или иначе?» Я спасла ребенка, и нет никакой разницы в том, кем он был. Ощутив себя внезапно изможденной, вздрогнула, когда за спиной раздался холодный и знакомый голос. И как я только не заметила дикана, совсем расслабилась и подпустила волчару близко. И почему я не удивляюсь, что вы снова в эпицентре событий адептка Конрад. Развернувшись, мгновенно отпрянула, так как Торн оказался слишком близко. А его близость действовала на меня. Несколько странным образом. Отступив, заглянула в глаза мужчины. Да, тут он прав. Кажется, я сплошная, ходячая мисс Неприятность. В прошлый раз поймала Саглядатая. Теперь едва не стала очередной жертвой Метаморфа и его хозяина. Мне уж точно не стоит выходить за ворота, да и прогулки стоит отменить. Браслеты, Конрад! Господин Дикан кивнул на магические побрякушки в моих руках. Вижу, вы их сняли. Они сами. Попыталась оправдаться. «Значит, теперь можете надеть назад, иначе пребывание в Академии для вас, адептка, усложнится». Продолжил Алекс и тут же добавил. «Если вы сняли их однажды, снимите и в следующий раз. Можно не сомневаться». «Кейра?» — обратил на себя мое внимание господин канцлер, и я повернулась к Вудхаузу с заметным облегчением. «От общения с волком у меня мурашки по коже». А еще это давящее ощущение. И сердце бьется быстрее, чем обычно. Боюсь я его, что ли? Расскажите нам, что видели. Велел канцлер, после чего взял меня под локоть и отвел за ворота. К моему разочарованию Торн последовал за нами. Встал в паре шагов и навострил уши, явно желая быть в курсе. Я рассказала все так, как есть. Начиная с бессонницы и этого странного желания выйти на улицу, прогуляться в своей кошачьей ипостаси. Затем поведала и о том, как увидела мышонка, а после и метаморфа. Ну и рассказала все то, что случилось. «Глупая кошка!» — бросил Торн, а канцлер вздохнул. «Думаю, благодаря мисс Конрад отпрыск мистера Муни остался жив», — произнес Вудхаус. «Я не стану хвалить вас, Кейра, но можете не сомневаться. Если бы вы не спустились за мальчиком, метаморф убил бы его. Так что делайте выводы сами». Плохо то, что вы не разглядели лица нашего врага». «Очень, очень жаль». Он заложил руки за спину, а я только вздохнула. «Впрочем, тот факт, что вы, юная леди, остались в живых, да еще и ухитрились спасти младшего Муни, делает вам честь», добавил канцлер. «Это говорит лишь о ее везучести», вставил в разговор колкую фразу Торн. Я обернулась, бросив на декана быстрый взгляд. «В следующий раз». «Вам может не повезти, адептка Конрад!» усмехнулся волк. «Лучше возвращайтесь в общежитие, пока сюда не примчались ректор и остальные хранители. Иначе, боюсь, вам обеспечена бессонная ночь». «Господин ректор подождет до утра», сказал Вудхаус, вот «Я прослежу за этим». «И все равно беседы не избежать», мрачно дополнил фразу канцлера Торн. «Готовайтесь, Конрад. А еще я, как ваш декан, Наложу наказание за непослушание и нарушение правил безопасности. Вот тут моя челюсть отвисла от удивления. Признаться, услышать такое было неприятно. Я ведь ребенка спасла, а он? Ну, волчара неотесанный. Так и хотелось высказать декану все, что я о нем думаю. Но я промолчала, лишь попрощалась с лордом-канцлером и, не глядя на Торна, направилась к общежитию, держа в руке ненавистные браслеты. И только оказавшись возле дерева, со стоном обреченного на вечные муки, надела браслеты, ощутив, как они сковали запястья, словно наручники. Оставалось надеяться, что я смогу снять их, как уже сделала сегодня. Обратившись, кошка взобралась на дерево. Только перескочив с ветки на подоконник, пробралась в комнату, даже не удивившись тому факту, что Саманта не спала. Девушка сидела на кровати, тараща на меня глаза. «Что случилось?» — спросила она, когда я, приняв облик человека, принялась снимать магический костюм. — Что за крики? Кого-то убили? А что, было слышно? Я посмотрела на соседку, и она кивнула. — Парни порывались выйти на улицу, но никого не выпустили. — Надо же! — проговорила я и забралась под одеяло. А я-то думала, что никто ничего не слышал. При этом никто, кроме Торна и Вотхауза, не поспешил мне на помощь. Даже неудивительно. «Ладно, адепты, но преподаватели!» Или они услышали это слишком поздно. Впрочем, сейчас это уже было не суть важно. Торн прав. Стоит отдохнуть и выспаться, если только я смогу уснуть после того, что случилось. «Расскажешь?» — попросила Сэм. «Что там произошло?» Я понимала, что не имею права открывать с девушки правду, а потому солгала. «Я не видела. Там что-то случилось за воротами» ответила тихо и добавила, «Все уже хорошо. Давай спать, я устала». Саманта со свойственной ей тактичностью кивнула и потушила магический огонек, висевший над кроватью, после чего комната погрузилась во мрак, и я, устроившись поудобнее, закрыла глаза, призывая сон.